Всё, что произошло, кажется сном. В древнем Успенском соборе в Москве венчаются на царство русские государи. 6 мая со всей большой Романовской семьёй императорский поезд тот был в Москву. 6 мая 1896 года. Впервый раз после свадьбы нам пришлось спать раздельно. Очень скучно. Встал в 9. После кофе отвечал на телеграммы. Даже на железных дорогах они не оставляют в покое. В Клину дядя Сергей, его бывший командир, великий князь Сергей Александрович, ставший московским генерал-губернатором, встретил нас. Приехали в Москву в 5 часов при ужасной погоде: дождь, ветер и холод. По обычаю перед торжественным въездом в Москву для коронования государи и государыня должны жить в старом Петровском дворце. находившимся за Тверской заставой в версте от тогдашней Москвы. Здесь во дворце-замке, построенном Екатериной Великой в память победы над турками, с готическими окнами, романтическими башнями, они жили 3 дня. 7 мая проснулись той же безотрадной погодой. Принимали громадную свиту Генриха, брата императора Вильгельма, принцев Баденского, Вюртембергского и японского Королевская Европа и весь остальной мир съезжались на коронацию русского самодержца. И вот наступил день торжественного въезда в Москву. Впервые вышло солнце, вспыхнули бесчисленные золотые купола московских церквей. Раннее утро. Молодая императрица с золотыми волосами до пояса стоит у готического окна, глядит на башни Петровского замка, продолжение всё той же сказки. Но пора садиться в карету. Теперь из окна Петровского дворца наблюдает слуга великого князя Павла Александр Волков. Впоследствии он всё это опишет. Конвой в черкесках, царь на коне и в каретах две женщины мать и жена. И вокруг мундиры империи. Вся эта сверкающая процессия двинулась в Кремль. 9 мая. Первый тяжёлый день для нас, день въезда в Москву. к 12 часам собралась вся вотага принцев, с которыми мы сели завтракать. В 2 1/2 тронулось шествие. Я ехал на норме. Мать сидела в первой золотой карете, Алекс во второй, тоже одна. В эти дни произошло странное событие. Они посетили величайшую святыню России Троице-Сергиеву лавру. Но в лавре их никто не встретил. Спохватились, когда царь уже вошёл на территорию лавры. Все это случилось из-за несогласованности у строителей коронационных торжеств. Но, но знатоки примет опять отметили. Сергий Радонежский не встретил нового царя. 13 мая поселились в Кремле. Пришлось принять целую армию свит понаехавших принцев. Да поможет нам милосердный Бог. Да подкрепит он нас завтра и да благословит нам мирную трудовую жизнь. После записи он поставил три восклицательных знака и крест. Венчание на царство, венчание с Россией для религиозного Николая один из величайших дней жизни. 14 мая 1896 года шествие из Кремля к Успенскому собору. В малой бриллиантовой короне императрица-мать и четыре генерала несут её парфюру. А потом под крики ура в собор вошли они. Николай Александра. Великий, торжественный, но тяжелый в нравственном смысле для Алекс, мама и меня день. Восемь часов утра были на ногах. Погода стояла, к счастью, дивная. Красное крыльцо представляло сияющий вид. Все, что произошло в Успенском соборе, хотя и кажется сном, но не забывается во всю жизнь. Горели свечи. Херувимское пение. Из рук митрополита он принял большую корону и надел ее на голову. Она опустилась перед ним на колени. Он снял корону и дотронулся ею до ее головы. И вновь корона на его голове. А на ее золотистых волосах уже сверкает маленькая бриллиантовая корона. Четыре фрейлины укрепляют ее золотыми шпильками. Они сели на троны в древнем соборе, и императрица-мать поцеловала Ники. Потом поцелуй прежней императрицы коснулся щеки Алекс. Как молоды, как счастливы они были. С красного крыльца трижды в пояс они поклонились народу. В 3 часа пошли в гранавитую палату к трапезе. Обедали у мамы, которая отлично выдержала всё это длинное испытание. В 9 часов пошли на верхний балкон, откуда Алекс зажгла иллюминацию на Иване Великом. Затем последовательно осветились башни и стены Кремля. Гесанская принцесса смотрела на золотой купол Великого собора, сверкала в огнях столица полумира, древняя столица Европы и Азии. Императрица мать действительно отлично выдержала все это длинное испытание. Её выдержка понадобилась ей и на следующий день. 17 мая. Час с четвертью шли поздравления дам. Началось с великих княгинь, потом фрейлины, городские дамы, ноги немного побаливали. поехали в большой театр на торжественный спектакль давали по обыкновению первый и последний акт жизнь за царя и новый красивый балет Жемчужина этот новый красивый балет и был тот самый в котором к изумлению публики на сцену вышла Кшесинская в тот вечер мать ещё раз поняла как мягок её Ники но следующее утро 18 мая стёрла из её памяти излополучный балет и торжествующую Матильду 18 мая стал одним из страшных дней царствования её сына. По ритуалу после коронации происходит народное гуляние с раздачей бесплатной еды, сладостей и пряников. Место для гуляния было выбрано за чертой города, на Ходынском поле. Древнее, хлеба, и зрелищ, Цезарь и народ. На Ходынском поле стояли палатки, цветастые со сладостями, и кружки должны были давать коронационные с гербами, и всё бесплатно. Но между палатками, собравшиеся в ночь с 17-го, 17-го толпой находились забытые рвы, забытые благодаря разгильдяйству властей. Много пришло людей на даровое угощение, сошлось, сгрудилось не менее полумиллиона, так спрессовались, ядром не пробить. Все ждали, когда начнётся раздача подарков. И тут раздались крики: задыхались люди в толпе. Кто-то решил лакомство дают и поднапёрли. Сдвинулась груда тел и попадали люди в ямы, а по головам, по раздавленным грудным клеткам толпа. На рассвете вывозили на телегах трупы раздавленных. Через 22 года также на рассвете и также на телегах повезут их трупы. Когда днём министр Сергей Юльевич Витте садился в экипаж ехать на продолжение празднеств, Ему уже сообщили о 2000 погибших на Ходынском поле. Но когда блестящие экипажи подъехали к Ходынке, всё уже было тщательно убрано, никаких следов катастрофы. Сверкало солнце. В павильоне вся знать Европы и гигантский оркестр исполнял кантату в честь коронации. На поле толпилась разодетая публика, присутствовал и государь. Около него неотступно был генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович, устроитель торжеств коронации. Николай был смущен и подавлен. Это отметили все. 18 мая 1896 года. До сих пор все шло как по маслу, а сегодня случился великий грех. Толпа, ночевавшая на Ходынском поле в ожидании начала раздачи обеда и кружек, наперла на постройки, и тут произошла страшная давка, причем ужасно прибавить, потоптано около 1300 человек. Я об этом узнал в 10 с половиной. Отвратительное впечатление осталось от этого известия. В двенадцать с половиной завтракали, а затем отправились на Ходынку, на присутствование на этом печальном народном празднике. Смотрели на павильоны, на толпу, окружавшую эстраду. Музыка все время играла гимн и слався. Переехали к Петровскому замку, где у ворот принял несколько депутаций. Пришлось сказать речь. Обедали у мамы. Поехали на бал к Монте-Белло, французскому послу. Сколько мистики в его судьбе. Хотя бы это зловещее для него число 17. 17 октября. Крушение поезда в Борках, когда он чудом остался жив. 17 января он столь неудачно первый раз показался русскому обществу. 17 октября 1905 года. Конец самодержавия. В этот день он подпишет манифест о первой русской конституции. 17 декабря – гибель Распутина. И 1917 год – конец его империи. В ночь, на 17 июля – гибель его самого и семьи. И эта страшная кровь во время коронации в ночь с 17 мая. Впрочем, императрица-мать весьма рационально поняла причину Ходынской катастрофы. Она хорошо усвоила принципы правления мужа. Командная система самодержавия действует только тогда, когда вершину пирамиды венчает страх. Со смертью императора ушёл страх. И как организм высокой температуры сообщает о своей болезни, так грозной катастрофы объявила система, а самым для неё убийственным уходит страх слабый царь. И мать решила, страх должен вернуться. Должно быть жестоким наказание. Виноват великий князь Сергей Александрович, родной брат её мужа, тем лучше. Именно он должен быть примерно наказан, и тогда вернётся страх. Она потребовала немедленного создания следственной комиссии и наказания виновных. Николай согласился. И ещё она потребовала отмены всех увеселений и вечернего бала у французского посла Монтебелла. Вот какой разговор скрыт за его записями, обедали у мамы. ушли от мама. И тогда впервые против вдовствующей императрицы выступила Алекс. Она не позволит отдать на растерзание мужа любимой сестры. Она не позволит отменить увеселение. Прав Сергей Александрович, всё должно происходить будто ничего не случилось. Коронация случается раз в жизни. Бал должен состояться. В глубине души она гнала это новое кровавое предзнаменование. Сначала свадьба, после похорон, а теперь трупы на Ходынском поле. Она надеялась, что бал и музыка и эти торжества прогонят воспоминания. И Николай опять согласился. Поехали на бал к Монтебелло. Да, к ужасу друзей нового императора, Николай и Алекс танцевали на этом балу. И по-прежнему неотступно рядом с Николаем великий князь Сергей Александрович. Москва уже прозвала его «Князь Ходынский». Зато в следующие дни. 19 мая в 2 часа поехали с Алекс в Старо-Екатерининскую больницу, где обошли все бараки и палатки, где лежали несчастные пострадавшие вчера. 20 мая. В 3 поехал с Алекс в Мариинскую больницу, где осмотрели вторую по многочисленности группу раненых. Он щедро жертвует на пострадавших. Но страна отметила только одно. Поехали на бал к Монте-Белло. Мать было право. Существует такое понятие царский характер. Это сумма качеств, которая должна производить впечатление мощной воли. У Николая этого не было. Рыхлая жалость, пролич воли, так говорили о нём одни. Другие возражали: "Коварен. На самом деле он был упрям. Его трагедия, будучи упрямым, он не умел сказать чёткое нет в лицо просителю". Он был слишком деликатен и хорошо воспитан для грубой определённости. Вместо отказа он предпочитал промолчать. И как правило, проситель принимал молчание за согласие. Николай же лишь выжидал следующего, который разделил бы его точку зрения, и тогда тотчас принимал решение. В результате первый проситель, принявший молчание за согласие, клял коварство государя. Именно так было в истории с Кшисинской Когда мать и министр вычеркнули имя балерины из коронационных торжеств, он промолчал, не мог обидеть мать. Но он ждал. И когда его дядя Владимир пришел просить за Матильду, Николай тотчас же согласился. Такая же история была с Ходынкой. Это он сам, понимая состояние, Алекс решил продолжить праздник, но не посмел возразить своей матери. А потом как бы уступил требованиям Сергея Александровича. Но легенда о его безволии была создана, и она пройдет через всю его жизнь. Не царский характер с самого начала слился с его образом. Он назначил следственную комиссию, и во главе ее поставил графа Палина, протеже вдовствующей императрицы. Но тут же последовал контрудар. Владимир и Павел, дяди царя, сообщили, что немедленно покидают двор, если Сергей Александрович пострадает в результате следствия. безопасный ультиматум. Они знали, им не придётся подавать в отставку. За спиной была Алекс. В это время недилликатный Ники безустыли распланивался в противоположные стороны, пытаясь всех примирить. Доклад паленный исчез в недрах архивов. Но зато обер-полицмейстер Москвы, человек великого князя Сергея Александровича, был уволен. Но зато сразу после Хадынки, кужа суматери, он отправляется в имение князя Хадынского. в Ильинское. Он не хотел быть царём. Он не хотел огорчать мать. Он не хотел, чтобы были убитые. Он не хотел, чтобы Алекс печалилась. И всё это случилось.